Глава 5 Эвертсон петр Родился в 1234-м. Приспешник императора Эмгыра Деэтвена и один из фактических творцов могущества империи. Главный коморний армии во времена Северных войн. С 1290-го верховный имперский казначей, коронный подскарбий. В последний период правления Эмгыра возведен в сан Каадзютера империи, Преимператор Иморврани в Аоресе, будучи несправедливо обвинен в злоупотреблениях, осужден, заключен в крепость. Умер в 1301-м в замке Виннебург. Реабилитирован посмертно императором иоаном кальвитом в 1328-м. Эффенберг и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 5. «Трепещите, ибо близок тот, кто уничтожит народы». Земли ваши истопчет он, и веревкою их отмерят. И разрушены будут города ваши и пустынны. Не топырь, ворон и филин поселятся в домах ваших, и змей угнездится в них. Аэн и Тлиниспэт. Командир отряда остановил лошадь, снял шлем, прошелся пальцами по редким слипшимся от пота волосам. «Приехали!»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 «А вы хотите бросить меня здесь, в этой Чищобе? А если я заблужусь?» «Не заблудите», — угрюмо буркнул подъехавший к ним солдат, который до сих пор молчал. «Не успеете заблудить-то! Сперва вас-то духобабья стрела отыщет!» «Ну и трусоваты живы вы», — съязвил Лютик. «Ну и нагнали же на вас страху дриады! Ведь бракелон только на том берегу ленточки начинается! Ленточка, граница, мы ее еще не пересекли!» иэх э, граница пояснил оглядываясь командир доходит до туго откуда ихие стрелы летят стрела пушаная с того берега ежели крепко пустить долетит аж до пушки большой да такую силу умет чтоб кольчугу продырявить вы то уперлись чтобы туда идтить ваша шкура а мне жизньень мила я даль не пойду надодать мне башку в шершнего гнездо сувать то я же вам объяснил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 Остатные времена духобабы пущают стрелы в каждого, кто на берегу Леночки кажется. А то быват, и далеко на нашу сторону запущают. Не-а, разбойников-то вы не бойтесь, а. «Правда твоя», — подтвердил командир. «Шибко глупым должен быть разбойничек-то, чтобы днем до Леночки идтить. Да и мы-то не дурни. Сам, друг, едете, без латов и оружия, и на вояка прошение просим, не смотритеся, за версту видать».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 потому как, знаете, что в тумане-то выстрел понеуверенный. Ежели к вам судьба будет ласковой, промажет духа бабы-то. Только может они, господин, редко мажут. Я ж говорю вам, ну-ну, говорили, не забыл. Дескать, с миссией к им едете, но я вам кое-чего другого скажу. С миссией или с процессией им все едино. Пустят вас стрелу, и конец. Нанялись, что ли, пугать меня?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 — Ежели человек быстро заворотит, мог уйти целехоньким, токма ныне все иначе. Ныне они сразу шьют так, чтобы забить. — С чего б такое ожесточение? — Видишь буркнул солдат, — оно воно как. Когда короли мир с Нельфгардом заключили, то взялись сильно за эльфовы банды. Видать, здорово их прижали, потому как не проходят ночи, чтобы недобитки не сбегали через Бругги, в Братилоне шукая схоронения.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 «Легче и помирать будет», — угрюмо добавил другой, неразговорчивый. Поэт отхлебнул из фляжки. «Трус», — гордо возвестил он, как только перестал кашлять и отдышался, — «умирает сто раз. Мужественный человек лишь однажды. Но госпожа Фортуна благоприятствует смелым, трусов презирает. Так сказать, смелого стрелы боятся смелого меч не берет»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 А корнет в замке болтал, услышал он еще слова угрюмого. «Мол, энд дармоед, трус и балда, а энд боевитый и храбрый господин, хоть и вершеплет». «Истинная правда», — ответил командир. «Трусом ты его не назовешь, ничего не скажешь». Даже глазом не моргнул, это точно. дальше и, и свишет, слышь? о о Слыхал, шо говорит? Мол, послом идет. Не боись, кого не то послом не назначат».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 Даже вездесущие трапперы не устанавливают здесь силков. А те, которые пытались, получали стрелу в горло, и раки обгладывали их в прибрежном или. А я, идиот, лезу сюда по доброй воле, сюда, на ленточку, в реку, затянутую трупной вонью, которая не перебивает даже запах аира и мяты. Он тяжко вздохнул. пегас медленно ступил в воду передними ногами, опустил морду.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 Крапива и очереты проросли сквозь клетку рёбер. Валялось там ещё немного других костей, поменьше, не похожих на конские. Лютик вздрогнул и отвернулся. Подгоняемый пятками мерен с плеском и хлюпанием выбрался на прибрежное болото. Тина противно засмердела. Лягушки ненадолго прекратили музицировать. Стало очень тихо. Лютик прикрыл глаза.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 «Раз, другой, третий». Pokrutil kolki, настроil instrument и начал играть. А потом запел. «И виз мевельен венте каэльм антел, элайне этериэль, аэб кормелёде дейт эсвел. Ин блаткве мэдериен, айн мине вайн теген аме, ин тоен афмуирен, кве эвит э аэб леа». Солнце скрылось за лесом. В тени гигантских деревьев Бракелона сразу же стало сумрачно. «Ласен лам фаине рен, эсел элайне этериэль аэпкор». Нет, он не услышал. Он почувствовал присутствие. «Нтемирэ дай трэ, шайн тэ «Не стреляй», — прошептал он, не оглядываясь. «Найн аэспор амэ». «Я пришел с миром». «Нэ саторт, шаэнте». Он послушался, хотя пальцы озябли и занемели на струнах. А песня с трудом пробивалась из горла. Но в голосе Дриады не слышалось враждебности, а он, черт побери, был профессионалом. «Лисан ламфаине рэн эсэл, элайне этериэль аэпкор, аэнтэ тэвэль эгвэн, инблатквэмэдриэн эс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 «Шаэнт Эворд», — снова попросила приткнувшаяся за его спиной Дриада. Голос напоминал шум листвы, по которой скатываются капельки дождя. «Я», — начал он, — «я друг ведьмака Геральта. Я знаю, что Геральт Гвинблейд находится у вас в Бракелоне. Я приехал...» «Тэ Ди Сэн». «Шаэнт мягко попросила из-за его спины другая Дриада, Чуть ли не одновременно с третьей, и, кажется, четвертой. Он не был уверен. «Я... Шаэнте... Таэт...» проговорила серебристым звучным голосом то, что еще минуту назад казалось поэту березкой, растущей в нескольких шагах от него. «Эслайне... Таэт... Ты... Петь... Еще об реэль Да...» Он так и сделал. «Любить тебя — вот жизнь и цель...»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 Мне тайно чудится игра и откровенность слез. На этот раз он услышал шаги. «Лютик!» «Геральт!» «Да, можешь больше не шуметь». «Как ты меня отыскал? Как узнал, что я в Баркелоне?» от Трисмеригольд? Черт!» Лютик снова споткнулся и наверняка упал бы, если б идущая рядом дряда не поддержала его ловким приемом, удивительно сильным при ее небольшом росте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 Геральт положил руку Барду на плечо, и тому показалось, что холодный до того голос ведьмака немного изменился. — Я рад, что ты приехал, курицын сын. — Холодно тут, — вздрогнул Лютик, потрескивая ветками, на которых они сидели. — Может, костер разжечь? — И не думай, — буркнул ведьмак. — Забыл, где находишься? — Они до такой степени... Трубадур пугливо осмотрелся. — Никакого огня, да? — Деревья ненавидят огонь.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 пересечённым двумя параллельными, косо расположенными полосками маскировочной раскраски. «Эсфа ворд шаэнте аэн этериэль, шаэнте «Нет, может, потом», — мягко ответил он, старательно подбирая слова старшей речи. Дриада вздохнула, наклонилась, нежно погладила гриф, лежащий рядом лютни, пружинисто встала.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 Похоже, они готовы простить тебе много больше, чем языковые ошибки. Концерт, который ты дал на пушке, явно пришелся им по вкусу. Теперь ты для них арт-таэт, великий бард. Они ожидают продолжения цветка Этериэли. Ты знаешь продолжение? Ведь баллада-то не твоя. Перевод мой. Я немного обогатил эльфью мелодию, не заметил? Нет. Так я и думал.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 Они очень восприимчивы к неприятным запахам. А после того, как течение ленточки унесет труп, у них в лесу не воняет. «Ну — Ну-ну, — сглотнув, откашлялся поэт. — Главное, у меня получилось, и я нашел тебя. — Геральт, как-то тут бритва есть. — Бритва? Ну, конечно. — Утром одолжишь? Эта борода у меня уже в печенках сидит. — А удрят не было? — Ха, ну, конечно, верно, им бритва ни к чему. «Конечно, одолжу. Слушай, геральд «А?» «У меня с собой нет ничего съестного. Как ты думаешь, арт тает, великий бард? Может, в гостях удрят рассчитывать на ужин?» «Они не ужинают. Никогда. А стражницы на границе Баркелона и не завтракают. Придется тебе поститься до обеда. Я уже привык». «Но когда мы доберемся до их столицы, до их знаменитой, укрытой в чащобе Дуэн-Канелли...»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 начал Барт, немного помолчав, напали на Лирию и Айдирн, без объявления войны. Поводом якобы стало нападение войск Димовенда на какой-то пограничный форт вдоль Ангры во время сборища чародеев на Танаде. Некоторые утверждают, что это была провокация, и все устроили нельфгардцы, переодетые в солдат Димовенда. Как там было в натуре, нам никогда не узнать. Во всяком случае, реакция нельфгарда была молниеносной и массированной. К границу перешла могучая армия, которую накапливали вдоль Ангры никак не меньше нескольких недель, а то и месяцев. спаля и Скаля две лирийские пограничные крепости были взяты с ходу всего за три дня. Ривия подготовилась к многомесячной осаде, а капитулировала через два дня под давлением цеховиков и купечества, которым пообещали, что если они откроют ворота и дадут откупного, то их не станут грабить. «Обещание сдержали?» да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 А Нильфгардскому палатину без разницы, из кого он будет выколачивать налоги и подати. Мертвые купцы денег не куют и налогов не платят. Дальше. После капитуляции Ривии армии Нильфгарда быстро пошли на север, почти не встречая сопротивления. Войска Димавенда и Мэвы отступили, не сумев организоваться для решительной битвы. Нильфгардцы дошли до Альдерсберга. Чтобы не допустить блокады крепости, Димавенда и Мэвы решили принять бой. Позиция их армии оставляла желать лучшего. — Черт, если бы было больше света, я бы тебе начертил. — Не черти. И сокращайся. Кто победил? — Слышали, господа? Один из регистрантов, задыхающийся и потный, провился сквозь группу, окружающую стол. — Прибыл гонец с поля боя! Победа наша! Бой выигран! — Победа! Наш, наш сегодня день! Побили мы врага, разбили на голову!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 Королевство и Дирная Лирия вместе сумели мобилизовать три конных и десять тысяч пехоты, из которых одна пятая в первые ежедневные наступления была отрезана и блокирована в фортах и крепостях. Часть оставшейся армии им пришлось вывести из боя для защиты флангов, которым угрожали глубокие рейды нашей лёгкой кавалерии и диверсионные уколы отрядов Скаэтаэли. Оставшиеся пять или шесть тысяч, из них не больше тысячи рыцарей, приняли бой на полях под Альдерсбергом. Кайгоорн бросил на них тринадцатитысячную армию, в том числе десять тысяч хоругвей латников, цвет нельфгардского рыцарства. А теперь радуется свопит, колотит маршальским жезлом поляшки и требует пива. Виктория, победа! Тоже мне сенсация. Решительным движением он смел в куче и собрал покрывающий стол карты и записи. Поднял голову, осмотрелся, потом резко сказал. «Слушайте мои распоряжения!»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 «За пределы той линии, за которой отойдем после подписания мирного договора. Мы отойдем, но там, за линией, должна остаться выжженная земля. Королевство Айдирн и Лирия должны быть превращены в пепел. Вспомните Содан! Сегодня пришел час возмездия!» — так сказал фельдмаршал. Эверсон громко откашлялся. «А теперь мой приказ».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 «А пленные зачем? Гоните их на работу!» мардер и ты...» — забыл, как тебя кличут. гельвет э Эван Гильветт, милдзарь «Займитесь живым инвентарем! Собрать в стада, согнать в предназначенные пункты на карантин, остерегаться ящеру и других болезней, больную либо подозрительную скотину забить, трупы сжечь, остальное гнать на юг назначенными путями, ясно? Так точно!» «Теперь специальные задания...» — подумал Эвертсон, приглядываясь к подчинённым. — Кому их поручить? Всем младенцы молоко на губах не обсохло. Почти ничего в жизни не видели, не испытали. Эх, мне б сейчас тех старых, бывалых коморников и регистрантов. Войны, войны, постоянные войны. Солдаты гибнут во множестве часто, но и коморники, с учётом соотношения, тоже не намного реже.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 Погонял мучащие и блеющие стадо, оглотая пыль, вонь и мух. Специальное задание. Плавильня в гулете с огромными печами. Плавильня Гальмея и большая кузня в Эйсен-Лаане. Три тысячи пудов готовой продукции. Литейные мастерские, шерстяные мануфактуры в Альдерсберге. Солодовни, винокурни, ткацкие красильные мастерские в Венгерберге. Демонтировать и вывести.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 Колонна, которая тащится на Венгерберг, обходится, считая лошадей, валов и мелкое оборудование, самое меньшее в 300 гривен. Из гривны, иначе, марки чистого золотого песка, весящий полфунта, чеканят 60 флоринов. Годовая добыча крупных приисков — 5-6 тысяч гривен. Осадную колонну обошла легкая кавалерия. По значкам на штандартах Эверсон распознал тактическую хоруковь князя Венебурга.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 Маршировали лучники в желтых куртках и круглых шлемах, арбалетчики в плоских касках, щитники и пикинеры. За ними тяжело шагали латники, закованные в броню, как раки, ветераны из Вековара и Этолии. Дальше разномастная толпа — кнехты из Митины, наемники из Турна, мехта, Гесса и Эббинга. Несмотря на жару, подразделения двигались в меру бодро. Вздымаемая солдатскими ботинками пыль клубилась над дорогой.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 «Райла — это не нильфы. Это белки. Нас догоняли эльфы. скайтаэли идут первыми перед нильфгаарцами». Один из солдат душераздирающе крикнул, второй тяжело опустился на землю, закрыв лицо руками. вилис выругался, подтянул ремни полулат. «По местам!» — крикнула Райла. «За баррикаду! Им нас живыми не взять, обещаю!» вилис сплюнул, быстро сорвал с наплечника трехцветную черно-красно-золотую кокарду специальных войск короля демавенда кинул ее в заросли. Райла, разглаживая и очищая от грязи и пыли свою кокарду, криво усмехнулась. — Не знаю, поможет ли это тебе, вилис не знаю. — Ты обещала, Райла, обещала, и обещание выполню. — По местам, парни, арбалеты и луки к бою. Да долго ждать не пришлось. После того, как они отразили первую волну, их осталось лишь шестеро. Бой был кратким, но яростным. Мобилизованные из Венгерберга солдаты дрались, как дьяволы, остервенением не уступая наемникам. Ни один не хотел попасть живым в руки Скаетаэлей. Предпочитали умереть в бою. И умирали, пронзенные стрелами. Умирали от ударов копий и мечей. Блайс умер лежа, зарезанный кинжалами двух эльфов, которые свалились на него, спрыгнув с баррикады. Ни один не поднялся. У Блайса тоже был кинжал. Скайтаэли не дали им передохнуть. Навалилась другая группа. вилис получив третий раз копьем, успел только крикнуть «Райла! Капитан, ты обещала!» Наемница, уложив очередного эльфа, быстро обернулась. «Прощай, вилис Она уперла лежащему острие меча чуть пониже грудной кости и резко нажала.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 «Гледив ворт Бена», — спокойно сказал светловолосый красивый эльф с лицом Херувима и огромными васильковыми глазами ребёнка. Он выдвинулся из-за окружающих её, но всё ещё мнущихся с Каэтаэлей. Его снежно-белый конь хрипел, мотал головой вверх-вниз, энергично роя копытами напоённый кровью песок большака. «Гледив ворот Бена», — повторил наездник, —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 «Никто не пришел Айдирну на помощь?» — спросил ведьмак после долгого молчания. «Ведь, кажется, существовали какие-то союзы, договоры о взаимопомощи, пакты». «Вреда откашлялся Лютик. «Хаос после смерти Визимира». «Ты знаешь, что король Визимир убит?» «Знаю». Правление взяла на себя королева Гедвига, но в стране возникла неразбериха и террор. Охота на Скаетаэлии и Нильфгардских шпиков.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 «Как только началась агрессия вдоль Ангры, — тихо сказал Лютик, — Эмгирвар Эмрейс направил посольство в Изиму». «К черту! — прошипел Бронебор, глядя на закрытую дверь. — О чем они так долго болтают? Почему Фольтест вообще снизошел до переговоров? Принял этого нельфгаардского пса. Его надо было обезглавить и голову отослать Эмгиру в мешке. «О боже, комис! — поперхнулся жрец Вильмер.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 Дима безрассудно спровоцировал Нильфгард и теперь пожинает плоды. А я вовсе не тороплюсь помирать за Венгерберг. То, что творится в Эйдирне, не наши проблемы. Не наши? Да что вы сто тысяч чертей плетете? То, что нильфгардцы уже в Лирии и Эйдирне, на правом берегу Яруги, что нас отделяет от них только лишь Махакам, вы называете не нашими проблемами? Надо не иметь ни крупицы разума, чтобы... прекратить — остановил вильмер Ни слова больше. Король идёт. Двери зала отворились. Члены Королевского Совета встали, отодвигая стулья. Многие стулья пустовали. Командующие наёмными войсками и большинство командиров были при подразделениях в долине Понтера в Махаками и у Яруги. Пустовали также стулья, обычно занятые чародеями. — Чародеи. — Да, — подумал жрец Вильямер. Местам, которые занимают здесь, при королевском дворе, в изиме чародеи, долго оставаться незанятыми. Как знать, не навсегда ли. Король Фольтост быстро пересек зал, остановился у трона, но не сел, только наклонился, оперся руками о сиденье. Он был очень бледен. — Венгерберг осажден, — тихо произнес король Тимерий, — и падет с минуты на минуту. Нильфгаард безостановочно идет на север. Окруженные полки еще бьются, но это уже ничего не изменит. Айдирн потерян. Король димовент бежал в Реданию. Судьба королевы Мева неизвестна. Совет молчал. На нашу восточную границу, то есть на устье долины Понтера, нильфгаардцы выйдут через несколько дней, продолжал Фольтес же тихо. Хага, последняя крепость Эйдирна, долго не продержится, а Хага — это уже наша восточная граница. И на нашей южной границе произошло нечто очень скверное. Король Эрвил из Вердена присягнул на верность императору Эмгыру, открыл ворота и сдал крепости в устье Руги. В Настроге, Розроге и бодроги которые должны были защищать наш фланг, теперь размещены Нильфгардские гарнизоны. Совет молчал. «Благодаря этому», — продолжал Фольтест, — Эрвилл сохранил королевский титул, но его сезереном стал Эмгир. Так что формальный Верден все еще королевство, но практически он — Нильфгардская провинция. Вы понимаете, что это означает? Ситуация изменилась на обратную. Верденские крепости в устье Яруги в руках Нильфгарда. «Я не могу приступить к форсированию реки»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 А вы, выслушав меня, поймете. Признаете, что... Скажете...» Совет молчал. «Скажете», — закончил Фольтест. «Скажете, что я принес вам мир». Итак, Фольтест поджал хвост, буркнул ведьмак, переламывая пальцами очередной прутик. Стакнулся с нильфгардом Бросил Эйдирн на произвол судьбы. «Да», — подтвердил поэт. Однако ввел войска в долину Понтера, обложил и занял крепость Хагу. А нельфгарцы не вошли на перевалы Махакама и не пересекли Еругу в Соддане, не напали на Бругги, которые после капитуляции и действий эрвела взяли в клещи. Несомненно, такова была цена нейтралитета Тимерии. «Сыри была права», — прошептал ведьмак. «Нейтралитет. Нейтралитет, как правило, бывает подлым. Что? Ничего». «А Каэдвен, Лютик? Почему Хенсельт из Каэдвена не поддержал Димовенда и Мэву? Ведь у них был союз, их объединял пакт. А если даже Хенсельт, по примеру Фольтеста, наплевал на подписи и печати на документах и пустил по ветру королевское слово, то надо думать «не по дурости?» Разве он не понимает, что после падения Эйдирна и пакта Нильфгаарда с Тимерией придет его черед, что он следующий в Нильфгаардском списке?» Ведь ясно же, что Каэдвен должен поддержать Димовенда. В мире уже нет ни веры, ни правды, но ум-то, над думать, еще остался. А, Лютик, есть еще в мире ум? Или остались лишь подлость и презрение?» Лютик отвернулся. Зеленые фонарики были близко, окружали их плотным кольцом. Он не заметил этого раньше, но теперь понял. Дриады прислушивались к его рассказу. «Молчишь», — сказал Геральт. Значит, Цири была права, значит, Кодрингер был прав, значит, все были правы. Только один я, наивный, анахроничный и глупый ведьмак, был неправ. Сотник дигод по прозвищу Полгарнец откинул полотно палатки, вошел, тяжело сопя и зловорча. Десятники повскакивали с мест, приняв армейскую стойку и нагнав на лица подобающие случаи выражения.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 Казённый солдатский кубок ёмкостью в кварту Сотник опустошал как полквартовку одним махом и редко когда проливал хоть каплю на усы. «Ну и как, господин Сотник?» — спросил Баде, десятник лучников. до «Да чего там договорились, благородные командиры? Какие приказы? Переходим границу, говорите же!» «Сейчас!» — буркнул полгарнец. «Ну и жарище заводай, комар, сейчас всё выложу!» Только для начала дайте чего напиться, не то глотка высохнет в конец. И не трепитесь, мол, нету, потому как самогоном несет от палатки за версту. И знаю, от кедова несет. О, исподтовал он кожушка!» Зывик, бормоча под нос ругательства, добыл бочонок. Десятники сбились в плотную кучку, забринчали чарки и оловянные кружки. «А-а-а!» — сотник отер усы и глаза. «О, крепка забодай ее! Лей еще, Зывик!» «Ну что ж, ну же, говорите», — поторопливал Баде, — «приказы-то какие? Идем на Нильфов, а далее будем торчать на границе, словно грачи на заборе». «Горит вам в драчку, что ли?» Полгарнец надолго раскашлялся, сплюнул, тяжко присел на седло. «Так уж и тянет за рубеж, воедирн, подпирает, а? ярый волчишке ничего не скажешь, клыками так и клацаете». «А как же!» — холодно сказал малыш Сталер, переступаясь на ногу. Обе, как у всякого старого кавалериста, были кривыми, как дуги. «А как же, господин Сотник! Пяту ночь в обувке спим, в готовности, стало быть. Вот и хочем знать, чего будет-то. Толь битва, то ли обратно в форт!» «За рубеж идем!» — кратко сообщил полгарниц. «Завтра на заре пять хоругвий. бурая передом...» «А теперь, слушайте, скажу, что нам сотником и хорунжам велел комис и благородный господин Марграф Мансфельд из арт На прямке от короля прибывши передать. Оставьте ухи, потому как дважды говорить не стану, а приказы те непростые». В палатке стало тихо. «Нельфы перешли через долю Ангру», — сказал сотник. «Прихлопнули Лирию, за четыре дня дошли до Альдерсберга, там после генерального боя разбили армию димавенда С марша после неполных шести дней осады предательством взяли Венгерберг. «Теперь-ча резко прут на север, теснят войска изоидирно к долине Понтера и кдоль Блатана. Идут к нам, в Кайдвен. Потому приказ для бурых оругви таков — перейти рубеж и быстро двигаться на юг, прямо к долине цветов. Повторяю, за три дни надо нам стать у речки Дыфни. Повторяю, за три дни, стал быть, на рысях идти будем». За речку Дифню ни шагу, ни шагу, повторяю. Вот-вот на том берегу покажутся нильфы. С ними, слушайте, как следует, в бой не вступать. Никоим разом, понято? Даже если они где то захочут речку перейти, то только показать им знати, стало быть, дать, чтобы знали. Это мы, Каэдвенское войско. В палатке стало еще тише, хотя, казалось, тише уже быть не может. «Это как же так?» — бухнул наконец Баде. «Нильфгардцев-то не бить? На войну идем или как? Как же же так, господин сотник?» «Приказ такой стал быть. Идем не воевать, только...» Полгарнец почесал шею. «А с братской помощью переходим границу, чтобы дать защиту людям из Верхнего Айдирна». «Ничего я, не из Айдирна, а из Нижней Мархии. Так сказал благородный господин Марграф Мансфельд. «Так, мало так, — говорит Димовенд, — понес парашку, откинул копыта и лежит, потому как дряно правил и политикой, стал быть, подтирался. Значит, с ним уже конец и со всем айдирным тоже. Наш король Димовенду много грошей одолжил, пришел час возвернуть с процентом. Не можем мы также позволить, чтобы наши земки и братья из Нижней Мархии попали к нельфгардцам в полон. Должны мы их э, того высвободить, потому как это наши извечные земли, нижние, стал быть, Мархия. Когда-то под скипетром на земле те были, и но не под тот скипетр возворачиваются, аж по самую речку Дыфню. Какой вот пакт заключил наш милостивый король Хенсельд с Эмгыром из Нильфгарда. Но пакт пактом, а бурая Харрукф должна у реки встать. Понятно? Никто не ответил. Полгарнец скривился, махнул рукой а забодать, о комар, хрена вы не поняли, вижу!» «Да и ладно, потому как я сам тоже. Для понимания существует король, графья, комис и благородные господа. А мы войско. Наше дело приказы слухать. Дойти до речки Дывни за три дни. Там встать и стоять стеной, и все тута. Плесни, Зывик!» «Господин Сотник», — робко начал Зывик. А чего будет, ежели, к примеру, айдернская армия сопротивляться почнёт? Дорогу заградит. Ведь с оружием через ихнюю страну идём, как тогда? — Ну да, а ежели наши земки и братья, — язвительно подхватил Сталлер, — те, которых мы высвободить вроде бы должны, ежели они примутся из лука вбить, камень кидать, а? — Должны мы за три дни стать у дыфни с нажимом сказал полгарниц. — Не поздай! Кто нас захочет задержать, тот стал быть неприятель. А неприятеля на мечи поднять надоть. А внимание смирно, слушай приказ. Ни сел, ни холуп не палить. У людей имущество не отбирать и не грабить. Баб не трогать. Вбейте себе и солдатам в мозг. Кто приказ нарушит, пойдет на шебеницу. Комис десяток раз это повторил. Идем, забодайте, комарни, с нашествием, а как бы с братской помощью».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 Щуря, ослепший от солнца глаза, поглядел на царящий в лагере балаган. Десятники спешили к своим подразделениям. Сотники бегали и лаялись. Корнеты, знать и пожи путались под ногами. Латники из бан носились по полю, вздымая тучи пыли. Жарища была страшенная. Зывик пошел быстрее. Миновал четырех прибывших вчера скальдов из арткарайга сидевших в тени богато разукрашенного шатра Маркграфа.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 чтобы источаемый империгар не повлиял на морально боевой уровень подчиненных прежде чем солнце на четыре пальца поднимется, все насмотр все должно блестеть как анто самое солнце оружие амуниция конь тожить будет маршровка ежели языково перед сотником стыду наберуся ноги тому сукину сыну подергиваю живо в бой идем догадался конник краска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 Скажу сразу, потому как опосля времени верняком не достанет. Никакая-то не будет обнаковенная бойня, парни. Какую-то дурь, надумали благородные мать их так. Какое-то вызволение или как там ее. Не идем ворога колотить, а на эти, ну, на наши извечные земли с этой, ну, как ее, братской помощью. А теперь смирно. Чего скажу-то? «Людишек из-за едирно не трогать, не грабить!» «А как же так?» — раскрыл рот Краска. «Как же так-то не грабить? А чем коней кормить, господин Десятник?» «Фураж для коней — грабить, боль ничего». но ну, а людишек не сечь, халуп не палить, посевов не трогать «Закрой пасть, Краска!» «Это тебе не вечь это войско мать вашу так! Приказы слушать, иначе на шебеницу!» «Сказал, не убивать, не палить, баб не е...» За осекся, задумался и докончил после минутного раздумья. «Баб трахать без шума и чтоб никто не видел!» На мосту через реку Дыфню докончил Лютик, они обменялись рукопожатиями. Марграф Мансфельд из Арт-Карайга и Мэна Кейгорн, главнокомандующий войсками издоль Ангры.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 А Фольтест, все кто ему служил, вытурил из Тимерии. Филиппа в Тритагоре помогает королеве Гедвиге наводить порядок в том бардаке, который все еще царит в Редании. С ней Трис и еще трое имен, не помню. Несколько в Каэдвене. Многие избежали в Ковер и Хенкфорс. Предпочли нейтралитет, потому что Эстерат, Тисон и Недомир, как ты знаешь, нейтралитет сохраняли и сохраняют. Знаю. А как Вильгефорц и те, кто при нем? Вильгефорц исчез, предполагалось, что он вынырнет в захваченном Эйдирне в качестве наместника Имгыра, но от него ни слуха, ни духу, от него и всех его подельников, кроме... — говори, Лютик. — кроме одной чародейки, которая стала королевой. Филавандрель Аэп Федаиль молча ожидала ответа. Королева, заглядевшись в окно, тоже молчала. Окно выходило в сады, еще недавно бывшей гордостью и красой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 чего ты от меня хочешь филавандраль требовать большего не забывай что даже принимая дары следует соблюдать умеренность особенно это относится к дарам эмгира ибо эмгир ничего не дает даром земли которую он нам даровал мы должны удержать а наших сил едва хватит чтобы держать доль блатана вернем бригады из темерии реддания и кэдвена предложил белоголый эльф вернем всех с кейтаэлей борющихся с людьми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 «Зачем? Во имя чего?» Филоандрль Айбфидоиль резко выпрямился. «Я скажу больше. Мы не имеем права поддерживать их и помогать. Таково условие Фольтеста и Хенсельта. Тимерия и двен признают нашу власть наддоль блатана только в том случае, если мы официально осудим борьбу белок и отречемся от них. «Дети умирают, Маргаритка! Умирают ежедневно, гибнут в неравной борьбе!»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 Некогда чародейка, отныне королева Аэнсиде, вольных эльфов, подняла голову. В ее прекрасных голубых глазах стояли слезы. «Бригады», — повторила она глухо, — «должны продолжать борьбу. Нарушать порядок в человечих королевствах. Затруднять военные приготовления. Таков приказ Эмгыра. А я не могу противиться Эмгыру. Прости меня, Филавандрель». Филавандрль Аэп Фидоиль взглянул на нее и низко поклонился. «Я-то прощаю, Энет, но вот простят ли они?» И ни один чародей не продумал все случившееся заново? Даже после того, как Нильфгард убивал и жег все и вся воедирни, ни один из них не бросил Вильгефорца, не присоединился к Филиппе? «Ни один». Геральд молчал долго. Наконец очень тихо сказал.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 Обычный человек, пытающийся обрести надежду и уверенность в завтрашнем дне, в ее чародейке-словах. Обычный человек, доверие которого она не оправдала. С улицы донеслись звуки шагов, стук тяжелых солдатских сапог. Тесая Деврия даже не вздрогнула, не повернула головы. Ей было безразлично, чьи это шаги. Королевского солдата?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 На опушке их ожидала одинокая Дриада. Лютик узнал ее сразу. Это была та с зеленоватыми волосами, которая ночью приносила им свет и уговаривала его спеть еще. Дриада подняла правую руку, приказывая остановиться. Левой она держала лук со стрелой на тетиве. Ведьмак крепко сжал Трубадуру руку. «Что -то — Что-то случилось? — шепнул Лютик. — Да, стой тихо, не шеились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 Тем более необычное, что всякие оживления, возбуждения и волнения были абсолютно не в обычаях ни нильфгардской знати, а проявление беспокойства либо любопытства считалось признаком незрелости. Такое поведение нильфгардскими вельможами почиталось столь предосудительным и недостойным, что выказывать оживление или возбуждение стыдилась даже недозрелая молодежь, от которой, кстати, мало кто ожидал приличного поведения. Однако в то утро в Логгриме молодежи не было.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 «Физии! Словно уксуса наглотались!» «Тише, граф! Тебя удивляют их мины? Если слухи подтвердятся, Эмгир даст пощечину древним родам, унизит их!» «Слухи не подтвердятся! Император не женится на этой найде! Он не может так поступить!» «Эмгир может все! Следите за словами, барон! Следите за тем, что говорите!»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 «Ее поручили графине, чтобы та научила девчонку хотя бы началом хороших манер. Говорят, ваша принцесса ведет себя, как девка из коровника». «И что странного, она с севера, из варварской центры». Тем невероятней слухи о браке Мгыра. «Нет, нет, это абсолютно невозможно. Император, как и планировалось, возьмет в жены младшую дочь де Ветта.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 «Порвал! С Дервлей Трифин-Бруанне не может быть! Дервля была его фавориткой три года. Повторяю, удалился двора. Это правда!» — говорят, золотоволосая дервли страшно скандалила. четверь гвардейцев силой заталкивали ее в карету. Вот муж обрадуется. Сомневаюсь». «Великое солнце! Эмгир порвал с Дервлей!»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 Если б так, золотоволосая Дервли осталась бы при дворе. Найда из центры политический формально уселась бы на трон рядом с Имгыром, а по вечерам Имгыр давал бы избавляться тиары и играть коронными драгоценностями, а сам шел бы в опочивальню Дервли, по крайней мере, до того времени, пока соплячка не достигнет того возраста, когда уже можно безопасно рожать. Хм. Да, в этом что-то есть.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 Герольд снова ударил жезлом по паркету. «Цирилла, Фиона, Эллен, Рианон, королева Цинтры, княжна Бругги и Соддана, наследница Инис Артскелек и Инис Антскелек, сюзеренко Атры и Апьяра!» Глаза присутствующих обратились к дверям, в которых стояло высокое и преисполненное достоинство Стелла Конгреф, графиня Лидерталь. Рядом с графиней шла носительница всех только что перечисленных весьма внушительных титулов. Худенькая, светловолосая, невероятно бледная, сутловатое в длинном белом платьице. В платьице, в котором она чувствовала себя явно неуютно и скверно. мгр Дэтвин выпрямился на троне, а дворяне незамедлительно согнулись в поклонах. Стелла Конгреф незаметно подтолкнула светловолосую девочку. обе они шествовали вдоль шеренги аристократов, представителей первых семей нильфгарда Девочка семенила неуверенно и как бы окоченев. «Сейчас споткнется», — подумала графиня. Цирилла Фиона Эленрианон споткнулась. «Неловкая и тощая», — подумала графиня, приближаясь к трону. «Неловкая и в придачу недоразвитая»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 Дождавшись, пока они выйдут, Эмгир Вар-Эмрейс закинул ногу на подлокотник трона. телах сказал он. «Ко мне!» Синишаль остановился на положенном по церемониалу расстоянии, согнулся в поклоне. «Ближе!» — сказал Эмгир. «Подойди ближе, телах Я буду говорить тихо. И то, что скажу, предназначено исключительно для твоих ушей, ваше величество». Что еще предусмотрено на сегодня? Прием верительных грамот и вручение экзекватуры послу короля Эстерада из Ковера быстро доложил Сенешаль. Назначение наместников, префектов и платинов в новые провинции и платинаты утверждение графского титула и земельного надела послу вручим экзекватуру и примем его на приватные аудиенции. Остальное — на завтра. Слушаюсь, Ваше Величество. Скажи Скелину Виконту Эйдону, чтобы сразу после аудиенции явились в библиотеку. тайна Ты тоже. И приведи вашего главного мага во ворожея, как там его... Ксартисиус, ваше величество, он живет в башне за городом. Его жилищные условия меня не интересуют. Пошлешь за ним, пусть доставят в мои покои. Тихо, без шума, секретно». Ваше Величество, разумно ли, чтобы астролог... Я приказал тебе, Аллах. Слушаюсь. Не прошло и трех часов, как все названные встретились в императорской библиотеке. в Ватье Деридо Виконта Эйдена вызов не удивил. Ватье руководил военной разведкой. Эмгер вызывал его очень часто, шла война. Не удивил вызов из Стефана Скеллена по прозвищу Филин, исполняющего при императоре обязанности Коронера,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 — Возможно, она находится в узилище. Чародеи, которым я уже однажды это поручал, не оправдали надежд. Возьмешься? — На каком расстоянии находится... может находиться эта особа? — Если бы я знал, мне не потребовались бы ворожба и твои услуги. — Прошу простить, ваше императорское величество, — икнув, пробормотал астролог.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 — А, ваше императорское величество, то, о чем вы просите, дело очень сложное. Мне необходимо время. — Еще минута, и Мгер велит посадить его на кол, — подумал Филин. — Если чародей не перестанет бормотать... — Мэтр Ксартисиус, — неожиданно любезно даже мягко прервал император, — ты получишь все необходимое, в том числе и время в границах разумного.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 — Волосы — это значительно облегчит. А если бы еще получить кал, либо мочу... Глаза им опасно прищурились, а Макс куксился и переломился пополам в низком поклоне.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 то хоть слово пикнет о том, что сейчас будет сказано, ждет четвертования Ватье! — Слушаю, Ваше Величество. — Каким образом к нам попала эта принцесса? Кто этим занимался? — От крепости строк собрал лоб в складки начальник разведки. «Ее высочество конвоировали гвардейцы, под подкомандовай мне об этом, я спрашиваю, черт подери. Как девочка оказалась в настроге в Вердене? Кто доставил ее в крепость? Кто там сейчас начальником? Тот, кто прислал сообщение? Гдеврон какой-то?» «Гдеврон под Каэрн», — быстро сказал Ватья Доридо. «Конечно, был проинформирован о миссии Ринца и графа Кагыра Аэпке Аллаха». Спустя трое суток после событий на острове Танет в Настрок явились два человека, точнее, один человек и один эльф-полукровка. Именно они, ссылаясь на указание ринса и графа Кагыра, передали Гадеврону принцессу». «Так...» — усмехнулся император. И Филин почувствовал, как у него по спине пробежали мурашки. Вильгефорд сручался, что схватит Цирилу на Танеде. ринс гарантировал мне то же самое».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 «Обоих арестованных доставишь в Дарн-Руах и подвергнешь пыткам». «О чем спрашивать, Ваше Величество?» — прищурил Саватье Доридо, прикидываясь, будто не видит бледности покрывшей лицо Сенешалики Аллаха. «Ни о чем. Позже, когда они уже немного размякнут, я повоспрашиваю их лично. скелен слушаю, Ваше Величество. Как только этот старый хрыч Ксартисиус...» Ах...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 поэтому скелен сформируешь и подготовишь специальный отряд которым будешь командовать лично людей подберешь из самых лучших они должны быть готовы ко всему не верить в приметы и так далее то есть не бояться магии филин поднял брови твой отряд докончил им гир получит задание отыскать и захватить пока что неизвестное мне но наверняка неплохо замаскированное и хорошо охраняемое укрытие вильгифорса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 К другим чародеям, обнаруженным в его укрытии, это также относится, без исключений. — Понял. Кто займется розыском укрытия Вильгефорца? — Я же сказал, ты, Филин. Стефан Стеллен и Ватеда Ридо переглянулись. Эмгир откинулся на спинку кресла. — Все ясно. Итак, в чем дело, Кеалах? — Ваше Величество, с трудом проговорил Нишаль, на которого до сих пор никто, казалось, не обращал внимания.